Песнь пятая. Подвиги Деметры. Воное время Афина Тидея великого сыну крепости смелость дала, да отличнейшим он между всеми Аргаса Воями будет и громкую славу стяжает. Пламень ему от щита шелома зажгла неугасный, блеском подобный звезде той осенней, которая в небе Всех светозарнее блещет, омывшись в волнах океана. Пламень подобный зажгла в круг главы и рамен Диомеда и устремила в середину в ужасные брани волнения. Был в Илеоне Дарес, непорочный священник Гефеста, муж и богатый и славный, и было у старца два сына. Храбрый Фегес и Идей в разнородных искусных битвах. Оба они, отделясь, полетели против Диомеда. Но они на конях, Диомед устремляется пешей. Только лишь стали сближаться, идущие друг против друга, первый троянец Фегес устремил длиннотенную пику. Низко, блестящая жалом над левым плечом Диомеда медь пронеслась, и не ранив его. И воздвигнулся с пикой он, и его не напрасно копье из руки полетело. В грудь межсосцов поразил, и противника сбил с колесницы. Спрянул Идей, побежал, колесницу прекрасную бросив. В трепете сердце не смел защитить и убитого брата, Он бы и сам не избег от грозящего черного рока, Но исторгнул Гефест И покрытого мрачностью ночи спас. До него отец сокрушится печалью о детях. Кони меж тем изловив, Диамет, воеватель могучий, верил дружине, Догонят к судам многоместным. Трояне, бодрые в битве до толи, Узрев, что доресовый чада Тот устрашенный бежит, а другой с колесницы низвержен, Духом смутились все. И тогда палада Афина, за руку взявший, Воскликнула к бурному богу Арею. Бурный Арей, истребитель народов, стенца, крушитель, кровью покрытый. Не бросим ли мы, Троян и Ахеин, спорить одних? Да кранит промыслитель их славу присудит. Сами ж с полей не сойдем ли, до Зевсова гнева избегнем. Так говоря, из сражения вывела бурного бога и посадила его на возвышенном бреге Скамандра. Гордых троян отразили Данаи. зверг, браноносца каждый их вождь, и первый владыка мужей агаменнан мощного сбил с колесницы вождя гализоны в Гадия. Первому в бег обращенному пику ему Агамемнон в спину межплечу глубил и сквозь перси широкий выгнал. С шумом на землю он пал, и взгремели на падшем доспехи.